Глава 12 Прощание и прощение Ты уж не забывай нас, братик, слезы веи капают мне на плечо. Снова сжимаем друг друга в объятиях. Снова названная сестренка рыдает, только плачет она в этот раз не от счастья. Печаль, тоска, грусть. Оказывается, что расставаться навсегда чуть ли не горше, чем с усопшим прощаться. С Линой и Айком мы смогли без мокрых глаз обойтись. Вей же не сдержаться никак. Она в последнее время на ровном месте может разреветься. У баб на сносях настроение скачет. А уж с поводом. Да как же я вас забуду, сестренка? Навсегда вы в моем сердце, роднее никого нет. Будем единого за тебя просить. Трясется голова Вея у меня на плече. Чтобы удачи послал. Чтобы приглядывал. А малые-то. Малые не знают еще. Ой, и Рёва-то будет. И снова частые всхлипывания обрывают поток грустных слов. Рёва и так уже ручей до река. Кладет руку жене на спину, Айк. Завязывай, причитать. Чай не последней дорогой, брата, провожаешь. Слыхала хоть раз, чтобы кто-то в тринадцать годов встал на путь. Представляешь, как они там на земле удивятся, когда кит с корабля на берег сойдет. Молодец, Айк. Разом и меня и ее ободрить получилось. Вей даже смогла улыбнуться сквозь слезы. Я же мысленно усмехнулся А ведь я хоть формально и был на земле, а на землю земли не сходил. Он звучит как смешно, хоть загадкой в какую сказку вставляй. И вообще грех оно великий, такого героя при семье дом держать, продолжает Тайк. Если кому и суждено до вершины добраться, то это братишке вашему. Про то, что сестру свою кровную китя найдет, и подавно молчу, то решенное дело. Даже не сомневаюсь, что получится все. «А нужна она тебе, та вершина!» Размыкает объятие веи и, слегка отодвинувшись от меня, с надеждой заглядывает в глаза. «За сестрой же идешь, не за силой. Найдешь тишу и живите себе на земле. Счастье простой людской копите. Молодой же совсем. На путь встанешь, когда время прижмет. У тебя его много». И совсем уже жалостливо. Ну, а там, глядишь, и в предземье наведаться шанс подвернется. Приплывают же к нам земляне, нет-нет. Ложь во благо, это так называется. Нельзя вея переживать в положении больше нужного. Да и малым сейчас придет очередь рассказывать, что навсегда уезжаю. Пусть уж лучше это злое «навсегда» не звучит. заменю к его на «надолго». Оставлю роднолькам надежду, что свидимся. Никто ведь не знает про беса и наш договор с ним. А никто и не говорил, что я едва тишку найду, так сразу дальше помчусь. Вскидываю я брови. Ты что, глупая? Думала, я навсегда ухожу? Обязательно наведаюсь, как будет возможность. Мне же еще с моим маленьким тезкой знакомиться. Да? В надежде округляются заплаканные глаза вей. Так ведь это же другое совсем... По новой набрасывается она на меня с объятиями. — Тогда я не буду грустить. Честно, честно. — Ну вот, умничка. И другим не давай. Провожать меня дождущих на дороге саней, что я якобы нанял, а на самом деле присланных Богдарем, за ворота высыпали все домочадцы от Лины до Важика. Слезы, сопли, объятия, лобызание щек. Все осталось в доме. Сейчас нам мгновенно еще больше раскрасневшихся на морозе лицах и личиках только улыбки. Немного грустные, не без этого, но то светлая грусть. Для всех слово нашел, никому горевать не позволил. Навсегда здесь прощаюсь только я. — По весне с водяной будем пробовать. По-взрослому кладет мне руку на спину шагающий рядом халаш. — Доведем до ума, обещаю. — Ни капли не сомневаюсь. Улыбаюсь я брату. И, как выгорит, снова судри Хорелла вдоль убери. «То само собой», — серьезно кивает Халаш. «Я же все понимаю. А когда развернемся, к следующей зиме край, учителя нам из города выпишу, или двух сразу, смотря как по деньгам будет, надо младших доучивать. В Граде тогда только начали. Учение оно пользу приносит. Старшим тоже лишним не будет». Хохочу я и одобряюще хлопаю рано повзрослевшего паренька по плечу. А халаш уже от меня оттесняют, похожие на маленьких толстеньких медвежат в своих шубках Зуя и Фока. — Китя, Китя! — дергают меня за края куртки мелкие. — Возьми пирожков в дорогу. Мы сами напекли. Стараниями веи и лины сниди у меня уже целый мешок, но как малявкам откажешь. — Ой, спасибо, хозяюшки! — принимаю тряпичный сверток. «Поди, дома с вами никто не сходнёт». «И без них не сходнёт», — подмигивает мне Лишка, которая с Динкой на пару у старших баб нынче за первых помощниц. «Так я про те времена, когда вы замуж повыскакиваете?» Подмигиваю девчонке в ответ. «Тут уже недолго осталось. Таких красавец в раз разберут». Смутилась. Не нашлась, что ответить. Ещё пуще зарделась. «А вам, мужики, мой наказ». Поворачиваюсь я к кучке, шагающим сбоку мальчишкам. «Самим в лес ходить запрещаю. Кому охотничье дело, дорастете до двенадцати годов и проситесь в подспорнике к дядьке Дабану в Ватагу. Пока же на учебу все силы. И старшим, чтобы помогали, большие уже». Сказал, чтобы что-то сказать. «В семье нашей дружной нет лодырей. Прошедшие школу жизни в и сироты на фат пришли уже взрослыми». Оставляю их с чистым сердцем и со спокойной душой. У них-то точно все будет хорошо, как бы мой дальнейший путь ни сложился. Дошли до дороги, остановились, обнялись еще раз со всеми по очереди. Шагнул к саням. Обернулся. Эх, как же грустно. Но нужно двигаться дальше. Я сильный. Белый снегом засыпанный холм. Из-за свежего светлого чистокола выглядывает большой новый дом из соснового сруба. За ним, выше, поднимается мельница. Ну а ближе ко мне тесной кучкой стоят мои братья-сестренки, и обступившие возвышающихся над всеми Лину и Айка. Родные лица, родные сердца и души. Замораживаю картинку и навсегда прячу в памяти. Последний взмах руки с уже тронувшихся саней. Последний прощальный выкрик, последний взгляд, отвернулся. Пытаюсь перевести мысли на ждущие впереди, а у самого лишь одно в голове. Больше я их никогда не увижу. Зимний тракт не похож на осенний, весенний и летний. Зверей нет, в спячке весь. Бояться сейчас должно лишь разбойного люда да только после большого нашествия снежником не до грабежа на дороге. Пережившие то тяжелое время кланы пока слишком слабы, чтобы в эти игры играть. И потому народ спокойно катит по тракту не только большими обозами, но и малыми, по нескольку саней, а то и вообще в одиночку. Ну вот как мы, например. Своей большой семьей едем, и никого нам не надо в попутчике. Отец, дядька, два старших брата и я, почти взрослая дочь, Теперь меня Никой звать. С Элла мы Везем мед в империю. В двух санях куча маленьких бочек и коробов с сотами. Первосортный товар ничем знаменитому фацкому меду не уступает. Но то он, конечно, и есть. У Фатоев имеется хитрый прием. По зиме льдом с закатного края своего острова по ночи перебираются на ту часть большой земли, что уже ближе к Элу, и там уже выезжают на тракт. Сговор с местными, которые снабжают липовых элцев бумагами, для всех выгоден, кроме имперцев. За одно и время в пути сокращается. Не приходится огибать трактом залив, глубоко врезающийся в материк, как раз между двумя островами. У меня теперь темно-русые волосы, стянутые в толстую косу. Поверх плотного зимнего сарафана ношу длинный овчинный тулуп с пышным меховым воротом. На ногах остроносые бабские чуни как сказал Богдарь, впервые увидев меня в таком облачении, вполне симпатичная девка. Не прогадал без задумкой. За весь наш долгий путь никто ни разу не заподозрил неладное. А ведь мы в фортах ночевали и с большими многолюдными обозами на стоянках пересекались. Обман мог вскрыться только на въезде в Проливный, куда обязаны заезжать все прибывающие в метрополию, чтобы отметиться. Своим провожатым я про меняющие доли кубик само собой не рассказывал, но мы и тут исхитрились обойти правила. У Фотоев давно все налажено, схвачено и обкатано. Снова дали крюк льдом, одолев пролив не как все в узком месте, а в широком, в нескольких десятках верст от города. Два дня по застывшему морю, еще день по земле, и в одной деревушке трактирщик нам ставит в бумаге отметки. Пусть липовые, но от настоящих отличить будет сложно. Дальше обычной дорогой в Земград. Там прощаемся. Фото издадут оптом мёд и обратно. Дочка же остаётся в столице учиться. Заселили меня в один из приличных доходных домов, помогли занести вещи. В сундуке моё оружие под вторым дном запрятано. И распрощались. Первое дело сделано. Мы на месте. Пора переходить к воплощению в жизнь второй части плана. Теперь бесам нужно наделить телом. И это самый сложный момент». Лов в свое время настороженно отнесся к моей идее, но в далеком от охоты земграде не так просто найти одаренного. Особенно сейчас, в начале весны, когда вступающие на путь еще не начали съезжаться в город для переправы на землю. Не бродить же мне с утра до ночи по улицам, щупая встречных. Но при этом мы знаем, где и даже в какой день седмицы можно точно найти одаренного. Вернее, одаренных. Ведь у Ханса есть и побывавшие в бездне сподручные. Одного из них и хотим скормить Ло. Так безопаснее, чем лишать главу гильдии убить своей правой руки. И так рискуем, связываясь с душегубами. Но Вес рассудил, что лучше явиться самим, чем случайно попасться к кому-то из них на глаза. Попробуй потом объясни, почему так скоро вернулся в Земград. Не рассказывать же им про желание на землю уплыть. В момент тогда свяжут такое стремление с так и ненайденными деньгами покойного Ангуса. А так у нас даже дело придумано, которое приведет меня к Хансу. Нет, в гильдию вступать я пока не готов. Приду как клиент. Хочу за якобы деньги самих же Зимородовых заказать главу ненавистного купеческого клана, который мне так и так теперь жизни не даст. До гильдейцев же наверняка дошли новости про устроенную мной на тракте резню. Скажу, уходя от разбитого обоза купцов, прихватил кошель Яшкиного отца. Эти гады, мол, меня где угодно найдут. Надо раз и навсегда решить спор. Прихватил с собой с фата пятьдесят золотых. Если цену озвучат подъемную, уходя, избавлю предземья от еще одной твари. Если больше запросят, чем смогу потянуть, значит жить Зимородову-старшему. Так-то мне больше нужен повод встретиться с Хансом, чем смерть купца. Ну, есть еще одна причина моего выбора душегубов для нашего дела. Лой ее не озвучивал, все равно не поймет». Я просто-напросто не хочу убивать ни в чем неповинных людей ради собственной выгоды. Ведь скормить бесу все равно, что убить, если даже не хуже еще. Так хоть совесть чиста будет. Этих гадов не жалко. Но идти в приют охотника пока рано. Через пару седмиц придет первый в сезоне корабль с земли, вот тогда и начнем. Нам же нужно все провернуть очень быстро. Захват тела для беса. Убийство главы рода Волковых, и сразу же уплываем. Разузнаю пока, где живет князь, как время проводит, часто ли бывает в столице. По верхам только, подробнее уже Ло потом выяснит. Не пристало молодой девке в одиночку по трактирам разгуливать. А все слухи в основном там. Разве что по лавкам нужные сведения собирать. Заодно прикуплю для себя мужскую одежду. Не в платье же мне к Хансу идти». И вот настал день, когда все решится. Выхожу с задней двери и подворотнями кулицы. Я сегодня китар. Нельзя, чтобы кто-то заметил меня возле дома, где живет Ника. Какое-то время придется еще потаскать сарафан и парик. Ловлю экипаж. В таком виде по городу шастать не след. Приезжаю в нужный район, но схожу в трех кварталах от трактира гильдейцев. Накинув капюшон, иду дальше. Дверь приюта охотника, как обычно, закрыта. Стучусь. Стук тот самый, заветный, которому в свое время меня научили еще люди Ангуса. Будут знать, что пришел не чужой. «Сударь, будьте любезны, представьтесь». Подозрительно оглядев откинувшего капюшон меня, попросил привратник, принимающий у гостей верхнюю одежду и шапки. «Не узнаю вас». «И я его тоже не узнавал. Новенький, что и неудивительно». Раньше тут народ встречал Свиша. «Мое имя Китар Смерть, сударь». И, заметив вышедшего в общий зал из кухни старшего подавальщика, добавляю. «Вон, Никитка меня знает. Довелось как-то у вас поработать». На лице мужика удивление. Видно, слышал мое настоящее имя. Попросил подождать, а сам поспешил к подавальщику. Перекинулись с пацаном пары слов, поглазели на меня и издали. Приветственный взмах рукой от узнавшего меня парня, и привратник возвращается. «Проходите, сударь китар. Вы покушать к нам или по делу какому?» «Я к сударю Хансу пришел. Он же здесь сейчас?» Что-то дядька замялся. «Вы присаживайтесь пока. Вон, свободный стол есть. Я про вас доложу». «Направляюсь к указанному месту. Сажусь». Отчего-то Микитка не спешит подходить к знакомцу. И других подавальщиков не видать. Понимают, что не ужинать явился. Жду, когда пригласят в кабинет. Ханс всегда занимает один и тот же. И вот из ведущего к отдельным комнатам коридора появляется человек, чье лицо мне знакомо. Один из подручных Ханса, но неодаренный, подходит. Рад видеть в добром здравии, парень. Хозяин тебя вспоминал. «С каким делом к нам?» «Посторонних ушей здесь не может быть, так что, не таясь, выдают цель визита. Один человек жить мешает, хочу вас нанять». Ухмылка на лице мужика немного смущает. «Похоже, я что-то не так сказал». «Нас не нанимают». Не стал меня мучить незнанием душегуб. «Нам заказывают людей. Но не суть. Цену жизни определяю не я». «В любом случае нам с тобой предстоит прокатиться к хозяину. Ему уже и расскажешь в подробностях». «Хорошо», — кивнул я. «Едем». «Я дурак. Кто сказал, что в это время года ловит любимого хансом морского рака? Он-то как раз приходил сюда именно что пожрать. Впрочем, у меня все равно нет других выходов на гильдию. Здесь так хотя бы нашлось, кому подтвердить мою личность. Ничего страшного, прокатимся» не суть важна. Вышли во внутренний двор. Стоящий там экипаж уже подготовили к выезду. Кучер на козлах, еще один душегубу, открыты дверцы. Значит, мой отказ не рассматривался. Это уже чуть похуже. Может, ну его. Призову сейчас лой, пусть сам решает. Правда, безпросил не вытаскивать его в городе без крайней нужды. Все боится засады гахаров на пристани. Те же, если окажутся где-то поблизости, в миг, почувствуют его. Ладно, без него разберусь. Но по пятную сейчас идти глупо. — Без обид, Китар, но придется тебе глаза завязать. — порадовал меня второй, отправившийся с нами душегуб, как только мы выехали на улицу. — В тайное место едем, а ты пока не один из нас. — Отчего-то мне это пока не понравилось. Ханс жалеет, что не уговорил меня вступить в гильдию эти двое считают, что их хозяин попробует это сделать сейчас? Представляю, насколько тот может быть убедителен. Ну, ёк с ним. Если к стене припрёт, соглашусь. Всё равно ведь на землю бежать, там меня не достанут. Кстати, затянувший мне глаза плотной тряпкой мужик тоже бездарь. Ищем дальше. Долго едем. А вдруг они меня везут в центр города? Если логово гильдейцев находится в императорской глуши, все наши планы на смарку. Неужели убийцы обнаглели настолько, что свели гнездо среди теремов богачей? Там же знать одна. Приехали. Давай руку, поведем, пока так. Внутри снимем повестку. Проповедем он соврал. Я же слышу, как второй душегуб первым выскочил из повозки и умчался вперед. Понятно, что отправился предупреждать начальство. Вдруг сейчас никто не ждет гостя? Вдруг такого гостя решат встречать по-особому? Шагаю куда-то на ощупь и все жду подлянку. Сейчас как прилетит по башке. «Осторожно, ступени!» Поднимаемся. Скрипит дверь. Идем дальше. «Теперь немного подождем». «Вот ведь, гад, мы ведь явно уже зашли в дом. Обещал внутри снять повязку». «Можно!» «Ждут!» — это голос второго, который бегал вперед, доложить. «Идем дальше». Два поворота и, наконец-то, повязку снимают. Мы стоим возле массивной закрытой двери. Коридор не пугает богатым убранством. На дворец не похоже. Обычные серые стены. Провожат и стучатся. «Входите!» Внутри тоже все по-простому. Большой грубый стол, деревянные кресла без мягкой обивки — Шкафы вдоль двух стен. Третья, задняя, забрана шторами. Там за ними похоже окно, но сейчас от него толку нет. В темноту наступившего вечера разгоняют две лампы. — Ну, здравствуй, китар. Я хотел с тобой познакомиться и единый услышал. Присаживайся. Ханса в комнате нет. Обращается ко мне дядька, сидящий у дальнего края стола. Его кресло по центру и больше других, явно главный. Гладко выбрит, короткие русые волосы, голубые глаза, худощав, высок, по-мужски красив. Но одет так же просто, как и двое других мужиков, что присутствуют в комнате. Не застал Ханса, жаль. Может, позже увидимся. И вам доброго здравия, судри. Сажусь в кресло с высокими подлокотниками. Слава единому, действует дар. Клинки вызвать могу. Не боятся меня. Хорошо. Мое имя ты слышал. Улыбается худощавый. Я сердалик. И скажу сразу. Бессмертным меня за глаза называют по делу. Убить меня невозможно. Не думай, что пытаюсь обидеть тебя недоверием. Просто чтобы ты знал. Вот тена. Сам глава гильдии и сразу предупредил, что пытаться его убить бесполезно. Что же у него за дар там такой? Получается, перепрыгнул я через голову, хотел Ханса увидеть, а меня привезли сразу к самому старшему. Впрочем, дело оно не меняет. Эти двое, сидящие с противоположных концов стола, небось, тоже не бездари. Одного из них скормлю бесу. Раз не в глухом месте, все выгорит. «Большая честь, сударь, познакомиться с вами» кланяюсь я, чуть привстав. «Вы, уверен, все знаете про наши дела с сударем Хансом. Мы друг другу тогда помогли. Теперь вот к вам пришел как клиент. Заказать одного человека хочу». «Уж не знатного ли?» — улыбается глава душегубов. «В отличие от Ханса, я склонен считать тебя князем, Милош. Слишком многое указывает на то, что потерянный Соболевский нашелся». Ну вот. Снова здорово. Прилипло так прилипло. Но сейчас мне опять выдавать себя за Соболевского точно не стоит. Увы, сударь, вы ошибаетесь. Мне мешает жить Анжей Зимородов, глава купеческого рода с моего родного Муна. Что во мне, что в нем, благородной крови ни капли. Прошу вас оценить жизнь моего врага. Никакой знати, обычный заказ. Не поверил. Прищурившись, смотрит лукаво. «Жаль», — вздыхает расстроено. «Мы могли бы помочь Соболевским вернуться. Общие враги, общие интересы. Эти волковы совсем обнаглели. Дело Ангуса подхватил третий сын его милости Афанасия. Если ты передумаешь... В общем, ты услышал меня, китар, вовсе не милыш. Как заманчиво. Надо просто свести их с настоящим князем, или это ловушка. Ну его. Пусть в эти игры играют без меня. Мне всего-то и надо, чтобы подыскать бесу тела. Лой и так кого угодно прикончит. Лишний риск, да и время тогда потеряем. Сударь, мне бы для начала узнать цену жизни купца. Для начала. Улыбается сердалик. Мне нравится, как это звучит и внезапно протягивает ко мне через стол пустую ладонь. «Дай мне твою руку, китар!» «Ого! Неожиданно! Тоже видящий!» «Что же, посмотрим! Я за!» «Пожалуйста!» Подаю ему руку. Его ладонь приближается к моей кисти. «Что?» Я вздрагиваю. Прошла насквозь. ха Извини!» хохочет убийца. «Эта шутка никогда мне не надоест, видел бы ты свое лицо!» «Это он даром хвалится, что ли?» — удивил тоже. «Я такое уже прежде видел. Как Леор, значит, умеет проходить сквозь стены и прочее. Да он что же, считает, что успеет запустить свою способность в миг, когда я ударю клинками?» «Наивно. Видно, дело не в этом. Ой!» — он дотронулся. Словами отвлека на миг затвердев, прикоснулся к моим пальцам своими. «Хорошо, что я в этот момент смотрел на него». «Неужели на землю собрался?» Исчезает улыбка с лица Сердолика. «Это грустно. Мы могли бы...» «Все, ладно, я понял. Соболевские все же мертвы». «Грустно, да. Очень грустно». Глава гильдии сразу же потерял ко мне интерес. Князь, решивший удрать... Наплевав на месте борьбу за свое положение для него бесполезен, он надеялся на сотрудничество. А вот сам Сердалик просто полон чудес. Ладно, возраст ему 114 лет, ладно, сразу пять нитей даров, одна из которых почему-то с краснинкой, но отмер. У него нет отмер, только шарик, как у подарки, источник. И как только порожники вроде Леора и Крама его проглядели по детству. Мне бы все же узнать цену жизни купца. Повторяю я робко. Надеюсь, разочаровавшийся во мне глава гильдии не решит в сердцах продать бесполезного князя Волкова. По идее, не должен. Они и его враги все-таки. Сдался он тебе. Ну да ладно. Глава рода, говоришь? Зимородовая. Знаю. Сильный род, большой. И небрежно. Сотня золотом. Ох! Округляю я глаза. Мы даем гарантию. Извините, но у меня столько нет. Все на семена спустил. Хмыкает сердалик. Понимаю. А ты думал, сколько? Это цель высочайшего ранга. Дороже только жизни имперских чиновников, и то не всех. У меня только тридцать. Смущенно бормочу я. Ну... Но сорок, если все выскрести. Десяток монет мы сразу договорились сло оставить на всякий случай. Проживание проплачено вперед, но мало ли на что деньги понадобятся. Убийство князя может занять какое-то время. «Тут тебе не базар, китарь смертный, милыш. откидывается на спинку кресло убийца. «Идти ко мне, не имея денег? Мне жаль потраченного на тебя времени». «Простите, я правда не знал, что это настолько дорого». И добавляю, зачем-то. И я ведь шел к сударю Хансу. Обращаться к вам напрямую я не посмел бы. Внезапно эти слова огорчают убийцу. «Ханс, урод!» — рявкает сердалик. «Надеюсь, его на земле запихнут в такой полис, где вас дураков за ссаную падаль держат. Там есть и такие. Последним кораблем удралось у него. Забудь про него». «Вот так новость. Зачем оно ему?» Ханс совсем не походил на того, кто готов встать на путь. Я не знал, извините. Друзьями мы не были. Сердолик поднимается с кресла. Прощай, мертвый князь. Уходить ни с чем. Йок с ним, с Анджием Зимородовым, я его даже не знаю, но мне нужен одаренный для беса. Может, сына купца? Торопливо выкладываю я на стол кошель с звякнувшими монетами. Здесь десяток золотых. Остальное принесу, если примете заказ. Мне бы хоть кого-то из этой поганой семейки напоследок прикончить. Сорок? Задумчиво произносит убийца и к моей радости садится обратно. Сына, внука, племянника. Давай так. Любой этой фамилии на ваш выбор. Сам сказал хоть кого-то. Устраивает? Йок. А вдруг ребятенка какого прикончит безвинного? «Как-то я не подумал. Весь рот там гнилой, но детишки. Любого взрослого. Ха. Так не мстят, мертвый князь». Презрительно скривился Сердолик. «Все же ты прав в своем выборе. Таким Соболевским возвращаться не стоит. По рукам. Неси деньги». Глава гильдии кивает одному из своих, и тот протягивает к кошелю руку. Вот он шанс. «И не женщина». В стремительном выпаде накрываю я мешочек с деньгами ладонью. Лапа душегуба ожидаемо вцепляется в мой кулак, одаренный, немедленно к нити. Ночь. Проселочная дорога. Утоптанная земля под ногами. Человек, глазами которого я смотрю, опускается на одно колено возле чьих-то едва различимых следов. — Да, это он. Прошел два часа назад. — Ходу! Брать живьем эту мразь! и убийца, чей дар я узнал, запрыгивает в седло стоящего рядом коня. «Я опять в кабинете сердалика. Дело сделано, бес обрел тело. Теперь действительно нужно прощаться и валить отсюда. Дальше Ло разберется сам». «Договорились. Это будет не баба. Доволен?» «Благодарю, сударь. Как передать остальную часть платы?» «Занесешь в приют охотника. Тебя будут ждать. Все». «Теперь точно прощай, мертвый князь. У меня много дел». Обратный путь я проделал с той же плотной повязкой на глазах. Сняли ее лишь тогда, когда экипаж остановился, въехав во двор трактира. Разговорчивостью мои провожатые не отличались. Сообщили, что ждут меня с золотом и выставили за дверь. Накинув капюшон, точно так же немного прогулялся пешком и только в нескольких кварталах от приюта охотника нанял извозчика. В земграде их много. Ближе к ночи уже был дома. Спать совсем не хотелось. Проворочился едва ли не до рассвета, и потом долго не мог понять, что меня разбудило. Стук. Кто-то тихо стучит в мою дверь. Йог, меня выследили. Резко вскочил с кровати, в руку нож и на цыпочках в прихожку. Попробую глянуть в замочную скважину. Бесшумно подкрался, присел, ничего не видно. Гость заслоняет с собой весь обзор. Слишком близко стоит. «Китар, это я. Открой!» Голос незнакомый. «Это Ло!» «Какого йога? Он не должен был сюда приходить!» Договаривались, что сразу займется князем. Деньги, что ли, понадобились? Отодвинул Засов. Сейчас выясним, что его принесло. «Нужно поговорить!» Передо мной стоял вчерашний душегуб. Внешность у мужика неприметная, как и одежда, но, само собой, я сразу узнал того одаренного следопыта, в которого заселил беса. Что случилось? Случилась большая удача. Не спеши нести деньги. Ты о чем? Сердолик что-то говорил про меня, когда я ушел? Он очень расстроился, что Милыш предпочел борьбе бегства. Пройдя в комнату, поманил меня Лоза собой. Тебя разыскивали не только имперцы. Ханс скрыл от него подробности операции по устранению Ангуса, и Сердолик узнал про тебя, когда ты уже уехал слишком далеко. На сотрудничество с Соболевскими глава гильдии возлагал большие надежды. Ты испортил ему все планы, но...» Поднял палец бес. «Я уверен, что он с радостью повторит свое предложение, если ты передумаешь. А ты передумаешь...» Я нахмурился. «Зачем нам это?» Убей князя, как договаривались, и сразу на землю. Пусть набивается в друзья к настоящему Милошу, когда тот вернется. Ввязываться в игру Сердалика Нам гильдия не нужна, сами справимся. Бес по-хозяйски уселся на стул, что стоял у кровати. — А нам и не нужна гильдия-убийца, — покачал головой Ло. — Нам нужен ее глава. — Что? — округлил глаза я. — Ты опять начинаешь? Мы же договорились. Задумал проверить барьер? Не пойдет, я отказываюсь. Ло, что думает, я совсем идиот. Увидел вместо отмера шарик источника и снова вспомнил про свои прежние планы. Надеется, что в таком теле его точно пропустит барьер, а дальше можно уже наплевать на китара и идти своим путем к цели, к своей цели. тишку я ищи сам. Ты разве не понял? В свою очередь изобразил на лице удивление Ло. «Это шанс. Как мы будем искать твою сестру? На земле, где перемещение лоскутов моментально запутывает любые следы. Ты что, думаешь, они пропустят источник, что к ним сам приплывет? На пороге меня тут же поймают. Там для поиска таких безотмерных создана целая служба. Меня схватят и уведут, увезут. В общем, так я узнаю, что происходит с украденными детьми. Это просто чудовищная удача. Таким грех не воспользоваться». — Ёженьки. А ведь про это я не подумал. Это может сработать. Да что там может? Точно сработает. Вот только о моей лиссестре сейчас думает бес. Скорее о своей свободе. Если в теле источника он сможет пройти барьер, тот последний крючок, на котором держу его, оторвется, и все, я не нужен. Это риск. Но с другой стороны, если у него получится найти Тишку, я и так весь его, я дал слово, что мы пойдем дальше. У меня дары, у меня возможность раз за разом вселять его в новые тела. Со мной проще, чем без меня. Голос разума шепчет, что бесу не обмануть сейчас выгоднее. Он действительно нашел выход, но есть еще одно «но», про которое Ло почему-то забыл. Тебя снова убьют. Ты же сам говорил, что гахары стерегли и наверняка и сейчас продолжают стеречь пристань. Но бес лишь хитро улыбнулся. И снова ты не смог сделать вывода из услышанного. По-твоему, почему Ханс внезапно удрал на землю? Тот гахар на причале. Он был не единственным в городе. И второй мой враг думает, что я покинул предземье. Ханс ведь бросился за напарником, не зная, что конь уже мертв. Все. Засады нет больше. Я в этом уверен. И правда, все сходится. Как же сильно я уступаю думалкой. Ведь все на поверхности. Нужно просто чуть-чуть по-другому взглянуть. Убедил, кивнул я. Если Ханс один из гахаров, то все становится на свои места. Чем быстрее мы найдем Тишу, тем скорее отправимся дальше. Значит, я несу деньги, когда ты прикончишь князя. Все верно. И просишь опять отвести тебя к сердалику. Улыбка сходит с лица душегуба. «Мы сделаем это, Кит. Мы найдем твою сестру. Обещаю». Бес и я ему верю. «Держись, Тишка, я иду за тобой. Теперь я уж точно тебя разыщу. Лишь бы только барьер не подвел». «И бес. Нет, как будто Единый вложил мне уверенность в мысли. Я уверен, сейчас Лони врет. Мы поможем друг другу. Мы друг другу нужны. Я...» Я, кажется, простил его. «Может быть, может быть, про такую крамолу и думать страшно, но вдруг, может, лой про все остальное не врет? Может, лой и не бес вовсе?» Подумал и испугался еще сильнее, но тогда же... «Прочь мысли! Это будет проверкой, если лой не обманет!» «Прикончи этого князя и сердолик твой! Встаю я с кровати, куда прежде сел!» «Не обманись сестрой!» И мы поднимемся на вершину. Шагаю я к точно так же поднявшемуся со стула напарнику. «Докажи мне, что ты не бес, Ло, и твоя война с Гахарми станет моей войной тоже. Кладу я руки на плечи этого одновременно знакомого и незнакомого мне человека. Вот он шанс твоих бесчисленных миров на спасение. Не упусти его. Другого уже не будет». В молчаливом кивке больше слов, чем мне нужно. Кажется, я слышу треск. Это рушится лед, что стоял между нами. Надеюсь, ло чувствует то же, что и я. Надеюсь, я ошибался. Скоро выясним. Последняя проверка запущена. Конец четвертой книги.